Глава 14. Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо, некто неизвестный. Драгония, Эсферон, Нарин. — Орел или Решка? — Не нравится мне эта затея. Буравя взглядом ни в чем не повинную монетку, проворчал Рэй. Увидев в глазах брата нетерпение, вынужденно добавил. — Решка. На что спорим? — поинтересовалась я. — На тебя. — Это как? — Решаем, кто из нас на несколько дней превратится в прекрасную правительницу эмпатов. стенд подкинул золотой, и тот, описав в воздухе сальто, приземлился ему на ладонь. — Я выиграл! — радостно завопил эльф. Лицо Рея приобрело похоронный вид, и я решила уточнить. — В смысле выиграл? Это значит, это ты примешь мой облик? — Хвала богам, нет! — вздохнул приятель с облегчением. Я стану Джаредом, а рей дай сюда! Рей выхватил из рук брата монетку и недоверчиво повертел ее перед глазами. Ты схитрил! Обижаешь! оскорбился близнец. Не равняй всех по себе! Я, в отличие от тебя, предпочитаю честный выигрыш. Просканировав каждый миллиметр кусочка металла, но так ничего и не обнаружив, Рейтон был вынужден сдаться. Эй, постой! Мне даже стало обидно. А чего это ты не хочешь занять мое место? Считаешь зазорным превращаться во владычицу?» Эльф скривился. «Да нет, просто выдавать себя за девчонку — как-то стремно. Придется копировать все эти ваши глупые ужинки!» Вихляющей походкой пройдясь по комнате, Рэй схватил со столика веер и, пародируя здешних кокеток, демонстративно помахал им у себя перед носом. «Что-то я не в восторге от вашей выдумки. Я так тем более!» — буркнул Эльф. Надо признать, Рэй совсем не походил на хрупкое нежное создание вроде меня, и актер из него, как оказалось, тоже был никудышный. Походка, манеры — и все в нем выдавало представителя сильной половины этары. Ох, сейчас сейчас не пройдет, как их раскусят. А вот я, — тем временем хвастался Стэн, светясь, словно галогеновая лампочка, — стану таинственным и всесильным верховным магом, любимцем придворных дам и таким баловнем судьбы. Юношель стила мысль, что именно он займет место Катрайна. Непонятно, почему эльф считал Джареда примером для подражания. Я хмыкнула. Как по мне, эталона из мага даже с большой натяжкой не получится. Не успела подумать о Катрайне, как тот нарисовался перед нами собственной персоной. «Стоит поторопиться», — сказал импат. «Скоро рассвет, и нам желательно покинуть замок, прежде чем проснуться его обитатели. Готовы?» Он посмотрел на эльфов. Все дружно кивнули. Стен радостно, Рэй обреченно. Эмпат выручил стену свою темно-зеленую мантию, стандартную униформу всех магов Драгонии. От обычной она отличалась вышитым на ней серебряным гербом, означающим, что обладатель этой мантии является первым магом королевства. Стентон просиял. Словно полковое знамя, с трепетом принял из рук Катрайна одеяние. Только что не пал ниц перед священным даром. «Так, Рэй, нужно и тебе что-нибудь подобрать!» — спохватилась я. Раскрыв сундук, извлекла из него первое попавшееся под руку. «Чудесный наряд! Из нежно-голубого атласа с белыми кружевами и глубоким вырезом. Это было мое любимое платье. Но чем не пожертвуешь ради друга? А вот и неблагодарному эльфу оно почему-то совсем не пришлось по вкусу. Рэй состроил такую жалобную физиономию, будто вот-вот готов был расплакаться». Схватив дорогостоящую шмотку, поплелся к ширме. «Ну, уже не кисни!» — попыталась приободрить приятеля. «Только представь, на несколько дней ты станешь первой леди в нашем королевстве! Еще издеваешься!» Но я, как ни в чем не бывало, продолжала подковыривать друга. «Сможешь вершить судьбы целого государства? А также терпеть на себе сальные взгляды твоих ухажеров и выслушивать аннотации Вола и старейшин. Удовольствие ниже среднего». Сорочка и штаны упали на перекладину ширмы. «Стэн!» — раздался раздраженный возглас. «Может, на минуты отлипнешь от зеркала, прекратишь заниматься самолюбованием и поможешь мне натянуть этот, с позволения сказать, эксклюзив?» Стентон тихонько прыснул и, стараясь не заржать его в голос, пошел к брату. «Я же тем временем достала из тайника пузырек с оборотным зельем. Сердце кровью обливается. Скоро от подарка близнецов ничего не останется». Они сами все на себя любимых и израсходуют. Наконец, Рэй предстал перед нами во всей красе. Из-под юбки, не спадающей фалдами, выглядывали растоптанные ботфорты гигантского размера. Шнуровка корсета напоминала решетон на голой спине эльфа. Взъерошенные русые волосы, затравленный взгляд и оттопыренные уши никак не вязались с кружевным воротничком-стоечкой и нежным атласом лазурного цвета. Подняв с пола пару туфелек с розетками, протянула эльфу. — И куда мне их на нас что ли, напялить прикажешь? — Чтоб вас всех! Сквозь зубы выругался он, отбирая супермодную обувку. — Давайте уже приступайте. Раньше начнем, раньше закончим. — Какой нетерпеливый! Начал подтрунивать над братом Стен. Можно подумать, тебе не терпится обоять всех поклонников. — Заткнись! Рэй покраснел от гнева. Джаред со стороны наблюдавшей за преображением близнецов, попросил тех перестать собачиться и хоть минуту постоять спокойно. «Еще мне понадобятся слезы богов», — не дожидаясь наших вопросов, маг пояснил. «Слезы помогут закрепить результат превращения и продлят действие оборотного зелья до тех пор, пока вы сами не захотите вернуть себе свой прежний облик. В противном случае получится так же, как на турнире». «Вас быстро раскроют, и тогда все ваши усилия, особенно твои, рейтинг будут напрасны». «Что называется, все пойдет псу под хвост», — уточнила я. Слово за слово, и хитрый Макс сумел убедить Рея, что своим перевоплощением он спасет не только Драгонию и Этару, а, можно сказать, всю галактику, и существа, населяющие ее, будут на него молиться денно и ночно. Сердце Рея наполнилось гордостью, и он, наконец-то, примирился со своей участью. Не теряя времени, Джарет приступил к священнодействию. действию. Сначала окропил макушки близнецов оборотным зельем. Раздался хлопок, юноша окуталось из-за облака, а когда дымка рассеялась, на месте эльфов оказались наши двойники. «Ну, и я!» Не удержавшись, потрогала своего клона, легонько дернула за азарные кудряшки, хлопнула по чуть вздернутому носику, отчего на щеках Рея проступил застенчивый румянец. «Оказывается, я очень даже ничего!» Эльф отстранился и, заглянул в зеркало, в ужасе попятился. Начал ощупывать бедра, талию, пока не дошел до округлости и соблазнительно выглядывающих из глубокого декольте. «Знаете, я передумал. Что-то мне уже не хочется принимать участие в судьбоносных событиях», — проронил он, плавно оседая на ближайший пуф. «И как же с тобой временами трудно!» Уже не на шутку разозлилась я. Слава богу, Стэн, в отличие от брата, быстро свыкся со своим новым образом и, похоже, чувствовал себя в нем достаточно комфортно. Начне еще он выделываться, я бы точно не выдержала. Снова подбодрив Рея, Джарет быстро закончила ритуал перевоплощения. Растер между пальцами каплю слез и, что-то прошептав, направил руку в сторону наших копий. От кончиков пальцев мага застроился золотистый свет, устремляясь к эльфам и окутывая их тела тончайшей паутиной. Когда золотая нить растаяла, маг удовлетворенно произнес. «Теперь никто не заподозрит подмены. Разве что вы сами выдадите себя поведением или словами. За это не беспокойся». Стентон гордо расправил плечи. «Никто не посмеет усомниться, что перед ним самый выдающийся маг королевства». Катранс снисходительно улыбнулся. «За тебя-то я как раз спокоен». А что касается нашей строптивой владычицы... — А что я? — обиделся Рей. Вы не доверяете моим артистическим способностям? — Ну уж, если я не смогу, то кто сможет? — хвастливо произнес эльф, потом скосил взгляд на небрежно брошенные возле ширмы туфли. — Правда, не уверен, что смогу носить это орудие пыток. — Немного практики, и будешь дефилировать не хуже любой топ-модели, — сжалившись над другом добавила. — Или поищи что-нибудь без каблуков. Где-то у меня завалялась пара таких туфель. Не теряя времени, эльф нырнул в бездонный сундук в поисках более подходящей обуви. После десяти минут жалоб на мой паршивый вкус, ему все-таки удалось подобрать себе удобные лодочки бежевого цвета. Лучик, с праздным любопытством следивший за преображением близнецов, понюхал изящную ладышку Рея и презрительно фыркнул. Вздернув хвост, потрусил к кровати, тем самым как бы говоря, что уж его-то нам провести не удастся, и он точно знает, кто есть кто. На всякий случай, во избежание вопросов о том, куда подевались близнецы, еще вчера я объявила Волу, что братья покинут нас ненадолго, дабы уладить некоторые свои проблемы. Радости советника не было предела. Наверное, он даже мечтал, чтобы разрешение этих самых проблем затянулось на несколько столетий. Тогда бы Вален наконец-то смог вздохнуть свободно. Дав братьям последнее наставление, Джарет покинул комнату и попросил меня не задерживаться. Когда восходящее солнце коснулось башен Ири и Тона, мы уже были далеко. После полудня зарядил дождь. Резко похолодало, пронизывающий ветер ворошил опавшую листву, бросая медные пригоршни мне в лицо. От одной мысли, что придется больше недели в просторы королевства по такой дыриной погоде, а ночами ютиться у костра, пытаясь хоть как-то согреться, хотелось плюнуть на все и повернуть назад. Вот только кто мне это позволит. Но если нельзя кардинально изменить скверную ситуацию, надо постараться приблизить ее конец. С этой целью до самого вечера я не оставляла попыток уговорить Джареда воспользоваться магией и быстренько телепортироваться к озерам чем окончательно его доконало. В итоге он высказал все, что обо мне думает. Как оказалось, некоторые его оценки шли вразрез с моими собственными и выглядели далеко нелестными. Призвав все свое терпение, а оно вот-вот грозило лопнуть, я потребовала от мага объяснений. Кое-как успокоившись, Джарет начал растолковывать, что напрасно используя силу, я не только рискую своим здоровьем, но и попадаю под ее зависимость. — Прямо как у наркоманов, — хмыкнула про себя. В результате нашей бесполезной дискуссии он вообще запретил мне обращаться к магии, пригрозив, что в противном случае перестанет со мной целоваться. — Вот ведь шантажист, чертов. А еще мертвец называется, замашки подлые, как у живых. На мою робкую просьбу устроиться на ночлеговой в деревушке, мимо которой мы недавно проехали, маг тоже ответил твердым отказом и прочитал целую лекцию по этому поводу. «Видите ли, жители Драгонии вынуждены экономить кристаллы, а то и сама не знаю, и, значит, испытывают постоянную потребность в энергии, которая напасался, как бы кто не вздумал выкачать ее из меня. Но ведь в Аритоне ни у кого и в мыслях не было меня использовать. Попытка переубедить эмпата оказалась бесполезной. Нариин, включи мозги, придворные не дураки, они понимают, чем это может им грозить». «Сейчас мы путешествуем инкогнито, для здешнего населения повстречавшаяся девушка — обычный человек, полный жизненных сил. Эмпаты ведь не подозревают, что ты еще больший вампир, чем они». «Ты же мне скажешь», — обиделась я. «И тем не менее это слишком большой соблазн для них и слишком большой риск для тебя», — норовоучительно промолвил маг. «Чем меньше мы будем светиться, тем вероятнее попасть к развалинам кармалеона живыми». Ты и себя имеешь в виду? Под дело нашего мертвеца. Окончательно разобидевшись на Катрайна, а заодно на весь белый свет, который, как всегда, был ко мне жесток и несправедлив, устроилась возле костра, разложенного под густыми ветвями вечно зеленые пихты. Противные дождевые капли, просачиваясь сквозь иголки, пикировали в огонь, отчего тот недовольно шипел, выплевывая золотистые искры. Завернувшись в теплый плащ, прихваченный предусмотрительным магом, попыталась уснуть. Но сон не шел, а в животе урчало от голода. Мыслимо или дело спать на голодный желудок. Тем более, что запах мяса, жарившегося на самодельном вертеле, нагло дразнил меня. Пришлось смирить гордыню и идти к магу с покаянием. Тот как раз доставал из недр необъятной торбы хлеб, сыр, засахаренные фрукты и флягу вина. При виде такого изобилия моя ангельская сущность посоветовала мне перестать показывать свой ангельский характер и просто насладиться вкусной трапезой и приятной беседой. Хотя насчет приятной, это я, наверное, погорячилась, но, как говорится, случайных попутчиков не выбирают. А ведь именно случай свел нас с магом на некоторое время. Нарезав сыр и уложив его на ломти хлеба, Джаред пододвинул ко мне полное блюдо и флягу вина. «А ты?» — я с жадностью впилась в сочное мясо, чуть не замурлыков от удовольствия. «Не голоден», — коротко ответил Эмпат. «В смысле, не голоден сейчас или вообще никогда не испытываешь потребности в пище?» Катрайн неопределенно пожал плечами, будто и сам еще не определился в решении этой непростой дилеммы. «Ну что за привычка вечно все договаривать? Хотела было снова на него разобидеться, а потом подумала. Не хочет рассказывать о себе, ну и черт с ним. Владычицу его заморочки вообще не должны волновать. Не ест и не надо. Мне же больше достанется. Вино и сытный ужин сделали свое дело. Я быстро захмелела и, наконец, перестала дрожать от холода. Придвинувшись поближе к жаркому пламени, стала из подлобья наблюдать за магом. Тот сидел напротив и задумчиво выращивал уголь длинной хворостиной. «Небось сокрушается, что вынужден меня так долго терпеть». «Скажи, после секундных раздумий начала я». Макс кинул голову, заметно напрягся, ожидая подвоха. И был совершенно прав. «Джарет, это ведь тебе Велена передала свои записи?» На непроницаемом лице Катрайна промелькнуло выражение печали. а Лишь на мгновение, после чего он вновь нацепил свою маску бесстрастного пофигиста. Она знала, что ее правление долго не продлится. — сказал импад помедлив. После смерти Адаона напряженные отношения со старейшинами стали стремительно ухудшаться. Королеву все ненавидели. Но прямо как меня. Невольно пронеслось в голове. Печально осознавать, но в чем-то наши с Веленой судьбы оказались похожи. Маг продолжал. Стремясь раскрыть секрет долголетия, Велена испытывала заклинания на своих подданных. Преступники по приказу владычицы отправлялись в катакомбы Кармалеона. Никто не соизмерял наказание с проступками, все без суда и следствия обрекались на смерть. Для Вилены они являлись всего лишь материалом, на котором она проводила свои эксперименты. При этом ее не мучили угрызения совести, она искренне полагала, что таким образом дает этим несчастным шанс искупить свои грехи перед Драгонией и принести пользу нынешним и будущим поколениям эмпатов. Лишь мне и Аддаону была известна истинная цель ее опытов. Хотя ни я, ни владыка не разделяли убеждений королевы, правильно полагая, что даже для такой, казалось бы, великой цели плата неоправданно высока. Хотя ни я, ни владыка не разделяли убеждений королевы, правильно полагаю, что даже для такой, казалось бы, великой цели плата неоправданно высока. Остальные же не сомневались, что Велена продала душу демонам а несчастных эмпатов приносила им жертву. Но зачем нужно было убивать заключенных? Велена не лишала их жизни намеренно, — ответил эмпат. Просто каждое новое заклинание, созданное ею, оказывалось неверным. Вместо того, чтобы становиться сильнее, пленники постепенно угасали. Затем, уж не знаю, как ей это удалось, владычица выяснила, что для успешного завершения эксперимента достает последней составляющей — Крови Альфиры. Пойдя наперекор воли от Даона, королева отправилась в долину и получила желаемое. Впрочем, как и всегда, Джарет горько усмехнулся. Вернувшись из страны эльфов, Велена с еще большей страстью погрузилась в свои исследования. Она была уверена, что уже близка к разгадке секрета долголетия, настолько близка, что не побоялась экспериментировать на себе. И снова ошиблась. Даже заполучив кровь Альфиры, Велена не смогла достичь нужного результата. Это сводило ее с ума. К тому времени ненависть эмпатов достигла предела. Во время празднования дня рождения владыки, один из них, обуреваемый жаждой мести, запрыгнул в королевский экипаж и попытался кинжалом убить королеву, но он спас ее, заслонив собой. Он пожертвовал жизнью ради любимой, которая не испытывала к нему ничего, кроме презрения. Прошептал маг еле слышно. В его черных глазах, сейчас задумчивых и грустных, отражались всполохи пламени. Теперь к подозрениям в причастности к смерти осужденных прибавилось обвинение в смерти владыки. Негодование народа росло как снежный ком, а вместе с ним по королевству распространялась доселе неведомая болезнь. Эмпаты начали страдать от недостатка энергии. Все считали, что владычица прокляла драгонию. Понимая, что скоро ее правлению настанет конец, Велена еще усерднее принялась за свои опыты. Помню, в нашу последнюю встречу она призналась, что почти закончила новое заклинание. И была уверена, что ушанота сработает. Но я больше не хотел ее слушать. Умоляла думаться и остановиться. Наш разговор окончился ссорой, и я покинул замок. В ту же ночь ее схватили. Видимо, Велена почувствовала угрозу и через служанку передала все накопленные за годы и материалы мне. Катраин замолчал и с тоской посмотрел на догорающий костер. «Знаешь, несмотря на все ее злодеяния, мне почему-то жаль Велену. И еще. Я помедлила, не зная, стоит ли об этом говорить, но потом все же сказала». Мне снилась ее казнь. Это ведь тебя она умоляла рассказать им правду. Ей никто не верил. Но я не мог этого сделать. Эмпат непроизвольно сжал кулаки. Я просто ушел. Предал ее. Не вини себя. Тебя можно понять. Ты боялся за свою жизнь и не хотел окончить ее так же, как она. Потев ближе к магу, осторожно разомкнула его пальцы и ободряюще сжала холодную ладонь. Внутри меня боролись противоречивые чувства. Неприязнь к Джареду поглотила сострадание, а на смену ему пришло нечто иное, чему я пока не могла дать точного определения. Возможно, это была симпатия или, того хуже, привязанность. Кажется, я начала привыкать к Атрайну. Нет, дело в другом. Маг отстранился, намеренно воздвигая между нами преграду. Меня попросту никто не захотел бы слушать, тем более не поверил бы. А главное, любой ценой нужно было остановить Вилену. Своей одержимостью она стала напоминать чудовище, готовое пожрать любого, вставшего у нее на пути. Я больше не мог оставаться сторонним наблюдателем и спокойно смотреть, как она разрушает себя и все, к чему прикасается. Я любил ее. И люблю до сих пор. Все, что я делаю сейчас ради нее. И походу хочешь помочь эмпатам избавиться от энергетической зависимости. Скажем, для тебя это лишь побочный эффект. Не удержалась я от сарказма. Зато для тебя это должно быть немаловажным. Не остался в долгу маг. Хотела уже огрызнуться, но передумала. У меня еще имелись вопросы к попутчику. И стоило задать их побыстрее, пока он снова не замкнулся в себе. Одного не пойму. Зачем нужно было все усложнять? Почему сразу не рассказал, кто ты и чего хочешь добиться? Я просто предугадал твою реакцию и оказался прав. Или забыла, как отреагировала на мое признание, напомнил Эмпат. Я хотел, чтобы ты как можно дольше оставалась в неведении, считала цепь странных событий, происходящих с тобой, перстом божьим и не упиралась, как ты обычно привыкла делать. Но это ведь подло! Я вновь почувствовала, как меня заполняет чувство обиды. Симпатии к магу как не бывало. Все ломало голову, кому еще известно о велене и кто, словно куклу, дергает меня за ниточки, а вернее играет на нервах. Уж не знала, что и думать. Даже чуть не поверила в призрак и в то, что именно он подкинул мне информацию. А все оказалось гораздо проще. Живой мертвец, пожалуй, почище призрака. В общем, хрен редьки не слаще. Ты была недалека от истины. Маг улыбнулся. Фактически, футляр и оказался у тебя благодаря вмешательству духа. Открыла было рот, чтобы задать очередной вопрос, а их в моей голове роилось великое множество, но Джаред приложил палец к губам и тихо произнес. «Тебе пора отдыхать. Завтра предстоит сложный день». И не успела даже возмутиться, как эмпат потянулся ко мне, милостиво позволив почерпнуть немного его энергии. Если бы мне кто-то сказал раньше, что буду целоваться с мертвецом, да при этом стыдно признаться еще и получать удовольствие, ни за что бы не поверила. Вот и Дориан не поверит. Да кто ему еще скажет? Дальнейшие события помнились смутно. Никак не могла понять, как оказалась одна в знойной пустыне. Раскаленный воздух забирался в легкие, мешал дышать, а песок, словно угли костра, неимоверно жег ступни. Хотела было поднять глаза, но наткнулась на белое солнце. Оно, казалось, плавилось у меня на голове. Горячими струйками стекало по лбу, щекам, шее. Затем картинка резко изменилась. Я увидела встревоженное лицо мага, склонившегося надо мной. Он положил свою руку мне на лоб, та была холодной и влажной, и я на миг почувствовала облегчение. «Наши дела плохи», — мрачно прокомментировал он. Боюсь, продолжить путешествие ты не сможешь. Растворив в склянке какое-то пахучее зелье, почти силой запихнул мне его в рот и заботливо укрыл своим плащом поверх моего собственного. Дальше все происходило словно в бреду. С помощью Джареда с трудом забралась на лошадь. Вскоре, хотя маг и пытался избежать контакта с эмпатами, мы уже въезжали в небольшое поселение. Жар немного спал, и уходящая за горизонт солнца снова стало оранжево-красным. Наверное, завтра опять пойдет дождь, или это к сильному ветру. Никак не удавалось вспомнить народную мудрость. Деревушка нас встретила зловещей тишиной. Немногочисленные ее жители смотрели недоверчиво и враждебно. Бледные, с большими темными кругами под глазами, они выглядели больными и изможденными, даже двигались как-то слишком размеренно, будто это давалось им с трудом и больше походили на призраков, чем на живых существ. Мне даже пришла в голову нелепая мысль, не занесло ли меня снова к живым мертвецам. А что, я теперь ничему не удивлюсь, ведь путешествую же с одним из них. Мои размышления прервал голос мага. Он уже справился у местных жителей, где находится дом старосты, и теперь уговаривал меня поспешить, пока еще окончательно не стемнело. Все то время, которое Джарет вел дипломатические переговоры с деревенским начальством о нашем ночлеге, я скромно стояла в стороне, ловя на себе голодные взгляды его большого семейства. Только сейчас, пожалуй, поняла небеспочвенное опасение Катрайна. Может, эти эмпаты и были когда-то милыми существами, но, как говорится, голод не тетка, тут любой озвереет. Я поежилась. Не от холода, у меня снова поднимался жар, а от дурного предчувствия. Но отступать было поздно, да и сил для этого просто не осталось. Уговорить старосту пустить нас в дом оказалось совсем непросто. Деньги он брать не пожелал, мотивируя поступок тем, что в этой жизни не успеет их даже использовать, а в другой они ему тем более ни к чему. Какая мрачная перспектива. Если бы не предприимчивость мага, захватившего с собой несколько энергетических кристаллов, нам бы пришлось ночевать на улице, и неизвестно, чем бы все закончилось. А Джаретта взял со старосты слова, что тот гарантирует нам безопасность, и за это перед нашим отъездом снова получит живительные камушки. Наконец, все формальности были соблюдены, и хозяйка дома поднялась со мной в спальню. Комната оказалась довольно сносной, уютной и чистой, хотя при нынешних обстоятельствах это не имело значения. Единственное, что меня порадовало, — пузатая катка с горячей водой. Правда, сейчас я бы предпочла ледяную. Кое-как, приведя себя в порядок, спустилась к столу. Есть совсем не хотелось, но обижать хозяев тоже. Все семейство было уже в сборе. Обвела взглядом мрачные лица и заметила в них незначительные перемены. Не могу сказать, что на щеках заиграл румянец, но круги под глазами чуть посветлели. Наверное, уже успели отщипнуть немного энергии от подаренных нами кристаллов. Странно видеть вас здесь, обратился ко мне староста. Люди к нам и раньше не часто заглядывали, а в последнее время гостей вообще не бывало. Непредвиденные обстоятельства заставили меня отправиться в Драгонию. не стала вдаваться в подробности. На всякий случай снова поблагодарила. Спасибо, что приютили нас. Еще одной ночью в лесу я бы не пережила. Супруга старосты, полноватая женщина с добродушным лицом, Приветливо улыбнулась. «Оставайтесь у нас, сколько понадобится». И взглядом пресекла попытку мужа возразить. «Здесь вы в полной безопасности». Хотелось бы верить. Ужин начался, и все на какое-то время сосредоточились на еде. Только Джарет, как и прежде не испытывавший голода, задумчиво поцеживал травяной отвар, время от времени наклоняясь к хозяину, чтобы о чем-то его спросить. Один из ответов заставил меня отвлечься от созерцания в тарелке какой-то коричневой бурды и напрячь слух. Если бы владыка Дорин был жив, мы бы сейчас не находились на грани вымирания. Чуть громче, чем прежде, заговорил Эмпат. Вы знаете, что приказала эта девчонка? Гореть бы ей заживо в жуткой тьме. Я чуть не поперхнулась. Последние слова были адресованы явно мне. Катрайн покачал головой и староста с еще большим запалом продолжил. Ее величество ввело новый закон, по которому каждый населенный пункт должен выплатить дани в размере одной третьей части имеющихся кристаллов. Неслыханное дело. Явились солдаты, обыскали наши дома, забрали камни. Целые селения вымирают, а при дворе жизнь бьет ключом. Где, скажите мне, справедливость? Но ведь это все ложь, чуть не закричала я вслух. Не издавала я такого указа. Джаретта взглядом попросил меня попридержать язык. «Иначе, если почтенное семейство узнает вам мне владычицу, живыми нам отсюда не выбраться». Проклятье! Это уже второй закон, о котором я ровным счетом ничего не ведала! Вот дура! Нужно было хотя бы читать, что подписываю!» Пообещав себе по возвращению в асферон сразу же во всем разобраться, снова уткнулась в тарелку. «Скорее бы закончился ужин» чтобы я могла лечь в постель и забыться спасительным сном, не думая о кристаллах и о тех, кто по моей вине сейчас терпел настоящее бедствие. Занятая размышлениями, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Повернув голову, встретилась глазами с юношей и девушкой. Кем они приходятся хозяина дома, можно было не уточнять. Все его дети были как из одного яйца. Сделав вид, что я их вовсе не интересую, эмпаты продолжили о чем-то шушукаться, а у меня по коже поползли мурашки. Когда ужин закончился, сразу же поспешила наверх. Джарет, видев, в каком подавленном состоянии я нахожусь, попытался меня заверить, что очень скоро все образуется, и эмпаты еще будут благодарить за свое спасение. Потом напоил целебным отваром и, пообещав, что будет рядом, пожелал спокойной ночи. Кажется, мне снова снилась Велена, но что-то внезапно прервало сон. Скоро различила два силуэта и стала невольным свидетелем короткого разговора. В коридоре стояли мои недавние знакомые, брат с сестрой, и о чем-то спорили. «В коридоре стояли мои недавние знакомые, брат с сестрой, и о чем-то спорили». «Ликан, давай уйдем», — уговаривала девушка. «Отец ведь дал слово! Он дал, вот пусть сам его и держит». «Я этой девчонке ничего не обещал», — запальчиво ответил юноша. и «Еле слышно, так что мне едва удалось разобрать его слова», — добавил. «Мы не причиним ей вреда. Возьмем лишь чуть-чуть, никто ни о чем не догадается. Если что, ее слабость объяснят естественным образом. Она вызвана только болезнью». Было видно, что эмпатия борется с соблазном, но желание почерпнуть чужую энергию оказалось сильнее. «Пойдем», — прошептала она. И первой вошла в комнату. Я уже хотела нарать на этих придурков, но тут почувствовала резкий укол и острую боль. Вот стервяцы! Поубивать их мало! Не помня себя от ярости, мысленно вцепилась в этих недоумков, и энергия потекла в обратном направлении, превращая эмпатов и охотников в жертвы. Я видела, как те, даже не успев толком понять, что произошло, рухнули на пол, теряя последние силы. Мой же организм, истощенный болезнью, с радостью принял неожиданную подмогу. Лишь в последний момент, заглянув в испуганные, наполненные слезами глаза эмпатии, поняла, что перестаралась и с трудом заставила себя остановиться. Дыхание девушки выровнялось. Ее брат, на него первого я обрушила свою ярость, не подавал признаков жизни. Соскочив с кровати, кинулась к ликану. Пульс, хоть и слабый, все же прощупывался, И я облегченно вздохнула. «Где же Джарет? Он ведь обещал быть рядом!» Но на мой тихий зов никто не откликнулся. Посылая проклятие на голову мага, который так не вовремя решил куда-то намылиться, стала кружить по комнате, торопливо запихивая в сумку вещи. С Катрайном столкнулась уже на лестнице. Несколько красноречивых жестов, и он понял, что я натворила. Схватив меня за руку, потащил к выходу. Вскоре мы уже мчались в дождливую ночь. «Вален и Арон. Вален, нам необходимо поговорить. Что-нибудь случилось?» От меня не укрылась тревога, сквозившая в голосе старейшины. «Пойдем». Арон вышел в коридор, предлагая следовать за ним. Нарин, сидевшая неподалеку, заинтересованно посмотрела вслед старику и при этом пихнула локтем верховного мага, ело вившегося вокруг нее. Тот, последние десять минут, что-то оживленно втолковывавший нашей владычице, осекся на полуслове и взглядом спросил, что произошло. Нарин также взглядом что-то ответила. «Ох, не нравятся мне эти двое. Уже понимают друг друга без слов. Между ними явно что-то намечается. Даже закралось опасение, действительно ли Нарин жаждет избавиться от претендентов на престол, чтобы сохранить верность Дорину, или все дело в проклятом маге. В последнее время они странным образом сблизились. Вернее сказать, слишком сблизились. Я не забыл твою просьбу, Вален, и послал разузнать о Катраинах. Эмпат еще не договорил, а я уже понял, что королевские ищейки что-то пронюхали. Что-нибудь удалось выяснить? В древних летописях действительно упоминается об этом роде, но он перестал существовать много столетий назад, со смертью последнего его представителя. Значит. Развернувшись на девяносто градусов, я направился в сторону зала, в котором сейчас щебетала спевшаяся парочка. «Наш маг не тот, за кого себя выдает». «И самое страшное, ему удалось втереться в доверие к Нарин», — печально заключил Арон. «Мы раскроем ей глаза», — уверил я старейшину, а про себя подумал. «Этому выскочке придется признаться, кто он и зачем здесь появился. Я добьюсь от него правды». Даже если для этого придется применить силу. Вален. Старейшина придержал меня за локоть, заставил замедлить шаг. Не стоит устраивать сцены, заключать его под стражу на глазах у всего двора. Подождем удобного случая. Но я не стал его слушать. Мак и так слишком долго дурачил всех. И вообще неизвестно, что у него на уме. Он может представлять для нас угрозу. Особенно для Нарин. Я перешел на бег. Слабые протесты старейшины остались неуслышанными. Обвел взглядом зал, остановился на сладкой парочке. Нарин и Катрайн жались в углу, о чем-то шушукались и смеялись, словно двое беззаботных влюбленных, не замечающих ничего вокруг. Околдовал он ее, что ли? Пора разрушить их греховный союз. Джаред Катрайн, или как вас там на самом деле величают? «Вы арестованы за заведомый обман и присвоение чужого имени». Ожидал, что Нарин, у которой слова зачастую опережают мысли, встанет на защиту мага, но она, по-видимому, была настолько поражена, что даже не нашлась, как ответить. А Шараша смотрела то на меня, то на эмпата. Тот, как ни странно, даже не сопротивлялся, позволил страже вывести себя из зала. Только затравленный с какой-то обидой взглянул на меня, будто я совершил непростительную ошибку. Нет, Катрайн, это ты совершил ошибку, явившись в асферон, и посмев выдавать себя за другого. Самозваница лжец. Больше тебе никого не удастся обвести вокруг пальца.